Марка Клоус об использовании оборотней в военных конфликтах. История псов войны. Использование лекантропов в качестве комбатантов запрещено. В случае захвата врагом такие лица не могут не считаться военнопленными, не обладать любыми правами, вытекающими из данного статуса. Статья 2. р а з д е л п е р в й Будапештские соглашения.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 Хотя не многие осмеливаются смотреть на нас открыто. Рядом со мной сержант Собеский загружает свой поднос тарелками с едой в два уровня: макароны из г о в я д и н о й картофельное пюре, салат, хлеб, четыре куска пирога. Я следую его примеру.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 Поэтому я протыкаю кусок говядины вилкой и кладу его в рот и начинаю медленно жевать, не спуская глаз с м а с т е р сержанта. Я почти улыбаюсь, когда вижу, как его челюсти напрягаются от сдерживаемого гнева. Как т в о е имя и звание, солдат? спрашивает он с резким акцентом на последнем слове. Ты в форме не по уставу. Я сержант Декер. Это сержант с а б е с к и й И дрескод не распространяется на персонал т р е й сотой роты в зоне ведения боевых действий. Это так. Наша униформа зачищена и обезличена. Никаких никтейпов, никаких ранговых шевронов, никаких отрядных нашивок. Даже наши западные союзники нервничают при мысли о л и к а н тропах и н о с т р а н н о й а р м и и находящихся на их земле.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 Без батареек. Твоя же задница разъезжает на вонючем хамве. А ночью ты слеп без фонарика и ПВС 1 4 н а с к о л ь к о в а ш у мать, естественно, вот это. Рядом со мной с о б е с к и кладет вилку и откашливается. Никакого неуважения, мастер сержант. Но если вы когда-нибудь снова назовете нас собачьими солдатами в нашем присутствии, я оторву вам руку.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 За ним следуют и другие солдаты. Тот, кто последним встал за стол, тянет носом и харкает на полу наших ног. Они выходят из столовой и оглядываются. Несколько мгновений спустя разговоры в комнате возобновляются. Он вернется с в о е н н о й п о л и ц е й и примерно через три минуты, говорю я. Сержант с а б е с к и пожимает плечами. Пожалуйста, дайте мне поспать в камере сегодня вечером. Пошлите кого-нибудь другого в от патруль.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 Никакого боевого применения ликонтропов. Мы никогда не подписывали это соглашение. Нет, мы этого не сделали. Но такова общая политика. м Не очень хочется злить союзников. Да в жопу союзников! Говорит Собески. Какой в нас смысл, если они используют нас только как миноискатели с ногами? Такое расточительство! Это все равно, что использовать морских котиков как спасателей в бассейне. Я фыркую прямо в свой тост с говядиной. Собески смотрит мим меня в окно столовой. Снаружи солнце садится за горы к западу от нас. Просто подумай об этом. Вся честная компания, почти двести наших сородичей выковыривают этих ублюдков из их пещер темными ночами.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 Не тот. Чую, что мы окажемся в дерьме прежде, чем эта н е д е л ь закончится. Верти там башкой поактивнее, лады? Блин, да мне н е о чем беспокоиться, говорит с а б и л с к и й и застегивает ремни своего бронежилета. Если дела пойдут дерьмов, я сброшь свою снарягу и стану <coughs> самим собой. Постарайся не злить регуляторов, дружище. Тебе ведь нужно и спать временами. Им тоже.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 Я слышу ляз к а р а б и н о в М 4 стреляющих короткими тройками, но я не слышу ни более глубокого низкого звука повстанческих АК 4 7 н е м ни медленного тяжелого грохота пулеметов с ленточной подачей. Похоже, каждый солдат на вершине горы стреляет из своего карбина, а но никто не стреляет в ответ. Я нахожу с а б е с к и в бункере, в расположении тяжелых орудий.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 Он похож на долгий и скорбный плач. Лейтенант крепче сжимает карабин и тянет с я к р а ц и и Иди, говорит он, в дач. Только не подходи к моим парням слишком близко, пока ты потус т о р о н у н у и в таком виде. Если мы замечаем любое движение, мы стреляем. Целься в голову и веди очередь, говорю я ему. И снова иду по следу на наблюдательный пост. Прежде чем переодеться, я остановлюсь на колене перед с а б е с к и касаюсь его лбом, прощаюсь. Вскоре с а б е с к и окажется в мешке для трупов, а затем и в цинковом гробу. Меня там не будет, не будет, когда его станут закапывать в землю дома в Пенсильвании. Обратень убивший его сорвал цепь жетона м и с его шеи, когда они дрались.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 Где он присоединяется к моему собственному ж е т о н у будто так и надо. У меня нет подходящих последних слов, поэтому я отдаю последний салют сержанту Джераду с а б е с к и т р х с т а я р о т а специального назначения, л и т р р Л. И выхожу на улицу, чтобы переодеться. Затем я убегаю в темноту, чтобы выследить и найти его убийцу. След простывает спустя примерно пятнадцать миль.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 Меня допрашивает длинная очередь из офицеров. С каждым разом ранг дознавателя все выше. Я повторяю один и тот же рассказ до тех пор, пока мы не начинаем надоедать друг другу. В конце концов другой обротень остается там, а с о б е с к и остается мертвым. Он возвращается в Баграм в запечатанном мешке для трупов на полу Блэкхока. Когда я возвращаюсь к контейнеру, который мы с ним делили... Все его личное снаряжение исчезло и пахнет д е з и н ф е к т а н т о м Вечером ко мне в контейнер заходит капитан. Мы будем спускаться в деревню е же недельный пустой треп со старейшинами, говорит он. Я хотел бы взять вас с собой, чтобы вы побыли на страже, так на всякий случай. Я встаю с койки и беру свое снаряжение. Через мгновение я вспоминаю Собески, мертвого на посту с наполовину расстегнутым жилетом и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 Я снимаю жетоны с шеи и кладу их поверх одежды. Потом я меняюсь. Завтра я снова надену поводок на шею, но сегодня вечером я не буду ничим собачьим солдатом. Он ждет меня в Вади, за много миль от ближайшей деревни или заставы. Мы ведем битву зубами и когтями без оружия. Он силен и быстро, несмотря на свой возраст.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 Здесь под черным куполом ночного неба и его миллионами звезд прекраснее, чем в любом соборе, который я когда-либо видел. Я поднимаю голову и вою по Нихиду, по своим павшим братьям. Вой отражается от суровых и древних гор, окружающих меня, эхом далекого р е к в и е м а Назад на базу. Там моя одежда все еще лежит на песке, где я ее оставил.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 Достаю из конверта и смотрю. Из-за ветра, в р ы в а ю щ е г о с я в открытую кабину, ф о р м ы бешено к о л ы ш а т с я в руках, как живое существо, пытающееся вырваться из м о е й хватки. Я разрываю форму пополам, затем складываю кусочки и разрываю их снова и снова, пока у меня не остается ничего, кроме горстки рваных бумажных квадратиков. Затем я раскрываю руки и выпускаю их.